Да и тогда даже отступается с трудом, будучи не в силах более и удержать его. Думаю, что мои близкие должны быть довольны этой моей милостью и не будут требовать и ждать того, чтобы ради них я пошел служить царям. Не выражаясь резко, — заметил Петр, — я имел в виду не служить царям, а услужить им. «Но это, — ответил Рафаил, — только один лишний слог по сравнению с «служить». «А я, — возразил Петр, — думаю так, как бы ты ни называл это занятие, именно оно является средством, которым ты можешь принести пользу не только тесному кругу лиц, но и обществу, а также улучшить свое собственное положение». «Улучшится ли оно? — спросил Рафаил, — тем путем, который мне не по сердцу. Ведь теперь я живу так, как хочу, а я почти уверен, что это удел немногих парфироносцев. Разве мало таких лиц, которые сами ищут дружбы с владыками, и разве, по-твоему, получится большой урон, если они обойдутся без меня или без кого-либо мне подобного? Тогда вступаю в беседу я. Друг Рафаил, ты, очевидно, не стремишься ни к богатству, ни к могуществу, И, разумеется, человека с таким образом мыслей я уважаю и почитаю не менее, чем и каждого из тех, кто обладает наивысшим могуществом. Но, как мне кажется, ты поступишь с полным достоинством для себя и для твоего столь возвышенного и истинно-философского ума, если постараешься даже с известным личным ущербом отдать свой талант и усердие на служение обществу а этого ты никогда не можешь осуществить с такой пользой, как если ты станешь советником какого-либо великого государя и, в чем я уверен, начнешь внушать ему надлежащие честные мысли. Не надо забывать, что государь, подобно неистекаемому источнику, изливает на весь народ поток всего хорошего и дурного. Ты же всегда, даже без большой житейской практики, явишься превосходным советником для всякого из королей благодаря твоей совершенной учености и даже без всякой учености благодаря твоей многосторонней опытности. «Друг Мор», — ответил Рафаил, — «ты дважды ошибаешься. Во-первых, в отношении меня, во-вторых, по сути дела. У меня нет тех способностей, которые ты мне приписываешь, а если бы они и были, то, жертвуя для дела своим бездействием, я не принес бы никакой пользы государству. Прежде всего, все короли в большинстве случаев охотнее отдают свое время только военным наукам, а у меня нет в них опытности, да я и не желаю этого, чем благим деяниям мира. Затем государи с гораздо большим удовольствием гораздо больше заботятся о том, как бы законными и незаконными путями приобрести себе новые царства, нежели о том, как надлежаще управлять приобретенным. Кроме того, из всех советников королей нет никого, кто действительно настолько умен, чтобы не нуждаться в советах другого, однако каждый представляется самому себе настолько умным, что не желает одобрять чужое мнение. Впрочем, Есть исключения. Советники льстиво и низкопоклонно потворствуют каждому нерепому мнению лиц, пользующихся у государя наибольшим влиянием, желая подобной лестью расположить их к себе. И во всяком случае природой так устроено, что каждому нравится его произведение. Так и ворону мил его выводок, и обезьяне люб ее детеныш. Поэтому если в кругу подобных лиц, завидующих чужим мнением и предпочитающих собственные, кто-нибудь приведет факт, высчитанный им из истории прошлого или замеченный в других странах, то слушатели относятся к этому так, как будто вся репутация их мудрости подвергается опасности, и после этого замечания их сочтут круглыми дураками, если они не сумеют придумать чего-нибудь такого, чем можно опорочить чужую выдумку. Если других средств нет, то они прибегают к следующему. Это, говорят они, нравилось нашим предкам.